Глава 38. Мы ни в коем случае не хотели вас огорчать. В гостях не по своей воле. Ка был счастлив, что ушел от Ладжеверта, отчетливо понимая, однако, что какие-то дьявольские, ненавистные узы связывают его с ним. Эти узы были крепче, чем обычное любопытство и ненависть. И как только Ка вышел из комнаты, он с раскаянием понял, что будет тосковать по Ладжеверту. Ханде, подошедшая к нему с доброжелательным и задумчивым видом, показалась ему сейчас наивной и неразумной. Но это ощущение превосходства продлилось недолго. Ханде, глядя на него широко открытыми глазами, передала привет Кадифе и сказала, что хочет, чтобы Кадифе знала, снимет она платок. Во время телевизионной трансляции или нет, Ханде в любом случае, все время, всем сердцем будет вместе с ней. Да, так прямо и сказала. Не в театре, а по телевизору. А также посоветовала Ка, какую дорогу выбрать, выходя из квартиры, чтобы не привлечь внимание полицейских в штатском. Ка поспешно и в беспокойстве вышел. А когда спустился этажом ниже... К нему стихотворение. Он сел на первую ступеньку перед входной дверью, где в ряд было выставлено много обуви, вытащил из кармана тетрадь и начал записывать. Это было восемнадцатое стихотворение, написанное Каавкарсе. карсе если бы не было заметок, которые он делал для себя, никто бы не понял, что это были послания разным людям, с которыми в жизни его связывали отношения любви или ненависти. Так, когда он получал среднее образование в лицее Прогресс в Шишли, там учился избалованный мальчик из семьи очень богатого подрядчика, который был чемпионом Балкан по конным состязаниям, но был настолько независим, что сумел расположить к себе Ка. У его матери была подруга по лицею, родом из Белоруссии, и у той был таинственный белолицый сын, который вырос без отца и без братьев и сестер, и ещё в лицее стал употреблять наркотики. Ни с чем не считался и знал обо всем напонемногу. Среди этих людей был красавчик, молчаливый и самодостаточный, который, находясь в СК в военном учебном подразделении в тузле выбегал из строя в соседней роте и делал Ка маленькие гадости. Например, срывал с него фуражку. В стихотворении Ка размышлял над тем, что был привязан ко всем этим людям тайной любовью и открытой ненавистью. Что за словом «ревность», которая была названием этого стихотворения, и которое объединяла оба чувства, он попытался утихомирить путаницу в своей голове. Но проблема была гораздо глубже. Ка чувствовал, что души и голоса этих людей через какое-то время вошли в его собственную душу. Выйдя из квартиры, он никак не мог определить, в каком месте Карса находится. Но через некоторое время, спустившись с возвышенности, увидел, что пришел на проспект Халид-Паши и, машинально обернувшись, взглянул туда, где прятался лодживерт. Он почувствовал некоторое беспокойство от того, что, когда возвращался в отель, рядом с ним не было солдат-охранников. Когда... Перед зданием муниципалитета к нему подъехала гражданская машина, и дверь открылась, он остановился. «Кабей, не бойтесь, мы из управления безопасности, садитесь, мы отвезем вас в отель». Пока Ка пытался решить, что будет надежнее, вернуться в отель под контролем полиции или постараться, чтобы никто не видел, как он посреди города садится в полицейскую машину, дверцы машины вдруг открылись. Человек огромного телосложения, которого Ка... Где-то когда-то как будто встречал, может, это был его дальний родственник из Стамбула, да, дядя Махмуд, одним махом, грубой силой втащил Ка внутрь машины, что совсем не сочеталось с его недавней вежливостью. Как только машина тронулась, Ка почувствовал два сильных удара кулаком по голове. Или же он ударился головой, садясь в машину. Ему было очень страшно, а в машине было странно темно. это был совсем не дядя махмуд а еще кто то сидевший впереди который ужасно ругался когда Ка был ребенком на улице шаерниггер жил человек который также ругался на детей когда к нему в сад залетал мяч а замолчал и вообразил что он ребенок а машина утонула в темных улицах карса чтобы наказать злого ребенка сейчас он припоминал что это была широкая Помпезная машина марки «Шевроле», а не «Рено», какими были машины гражданской полиции в Гарсе. Она выехала из темноты, немного покружила и заехала в какой-то внутренний дворик. «Смотри под ноги», — сказали ему. Держа за руки, его провели на два лестничных пролета вверх. Когда они закончили подниматься, Као верился в том, что эти трое вместе с водителем не являются исламистами. Откуда им взять такую машину? Они были и не из НРУ, потому что те сотрудничали с Сунаем, по крайней мере отчасти. Одна дверь открылась, другая закрылась. И к обнаружил, что стоит у окна старого армянского дома с высоким потолком, выходившего на проспект Татюрка. Он увидел в комнате включенный телевизор, грязные тарелки, апельсины и стол, заваленный газетами. Индуктор, который, как он поймет позже, использовался для пыток током, Несколько раций, пистолеты, вазы, зеркала. Сообразив, что попал в руки независимой группировки, Ка испугался. Но, встретившись взглядом с Зэдди Мерколом, находившимся в другом конце комнаты, успокоился. Даже если это и убийца, все равно знакомое лицо. Зэдди Меркол играл роль доброго следователя. Он выразил сожаление, что Ка привезли сюда таким способом. Ка предположил, что огромный дядюшка Махмуд будет изображать злого следователя, и поэтому стал внимательно слушать вопросы сзади Меркола. «Что хочет делать, сынай?» Ка расписал и рассказал все до мельчайших деталей, включая испанскую трагедию Кида. «Почему он отпустил этого чокнутого Ладжеверта?» Ка рассказал, что это было сделано для того, чтобы заставить Кадифе снять платок во время спектакля и прямой трансляции. Поддавшись какому-то вдохновению, он с умным видом употребил шахматный термин. Возможно, это было «слишком смелые жертвы фигуры». Послышались одобрительные восклицания. Но это был шаг, который спутает маневры исламистов Карса. «Откуда известно, что девчонка сдержит слово?» Ка ответил, что Калифе обещала, что выйдет на сцену, но в этом никто не может быть уверен. «Где сейчас прячется Ладжеверт?» — спросил Зяди Меркол. Ка сказал, что понятия не имеет. Они также спросили, почему рядом с Ка не было солдат-охранников, когда его забирали, и откуда он возвращался. — С вечерней прогулки, — ответил Ка. И так как он продолжал настаивать на этом, Зяди Меркол, как ожидал Ка, не говоря ни слова, вышел из комнаты, и перед ним появился дядюшка Махмуд, недобро глядевший на него. Дядюшка Махмуд, как и человек, сидевший в машине на переднем сиденье, знал очень много отборных ругательств. Он обильно поливал ими всех вокруг, параллельно высказывая политические суждения, говорил о высоких государственных интересах и угрозах, которые были ка безразличны бездумно, как дети поливают кетчупом все куски, не обращая внимания на то, соленые они или сладкие. «Как думаешь, чего ты добьешься, скрывая место, где прячется исламский террорист, получающий деньги из Ирана, руки которого в крови?» — спросил дядюшка Махмуд. «Если они придут к власти, ты ведь знаешь, что они сделают с такими мягкосердечными либералами, повидавшими Европу, как ты, не так ли?» Я ответил, что, естественно, знает. Но дядюшка Махмуд на это рассказал, смакуя подробности, как муллы в Иране сжигают и поджаривают коммунистов и демократов, с которыми сотрудничали до того, как прийти к власти. Они засунут либералам в задницу динамит, и заставит их взлететь на воздух. Расстреляют проституток и гомосексуалистов. Запретят все книги, кроме религиозных. А таких хлюстов интеллектуалов, как ты, сначала побреют наголо, а потом возьмут их глупые книги со стихами». Тут он вновь сказал нечто неприличное. И еще раз скучающим тоном спросил у Ка, где прячется Лодживерт и откуда он возвращался вечером. Когда Ка ответил так же невыразительно, Дядюшка Махмуд с тем же скучающим выражением лица надел на руки Ка наручники. «Смотри, что я сейчас с тобой сделаю», — сказал он. И без гнева, бесстрастно избил его, дав несколько затрещин и несколько раз ударив по лицу кулаком. Я надеюсь, что если напишу честно, что нашел в записях, которые Ка сделал позже, пять важных причин, свидетельствовавших, что он не очень расстроился из-за этих побоев, Это не рассердит моих читателей. Первое. Согласно представлению о счастье, которое было в голове у к то количество хорошего и плохого, что могло случиться с ним, было уравновешено. И побои, которые он получал сейчас, означали, что они смогут поехать с Эпек во Франкфурт. Второе. к с интуицией, свойственной правящим классом, предполагал, что допрашивавшие его члены независимой группировки отделяют его от бедноты, карс от преступников и обездоленных, и что его не подвергнут тяжелым побоям и пыткам, которые оставят незаживающие следы и ненависть. Третье. Он справедливо думал, что полученные им побои усилят нежность и пек к нему. Четвертое. Когда два дня назад вечером во вторник он увидел в Управлении безопасности окровавленное лицо Мухтара, то наивно понадеялся, что побои, полученные от полиции, могут избавить человека от чувства вины, которое он испытывает из-за бедности своей страны. Пятое. Положение политического заключенного, которое, несмотря на побои, не выдает на допросе место, где скрывается другой человек, наполняло его гордостью. Это последняя причина. 20 лет назад обрадовала быка гораздо больше. А сейчас, когда мода на все это прошла, он почувствовал, что попал в глупое положение. Из-за соленого вкуса крови, стекавшей в уголки губ из разбитого носа, он вспомнил свое детство. Когда у него последний раз текла кровь из носа, сидя в темном углу комнаты, где его оставил дядюшка Махмуд, Ка вспоминал, как в детстве его треснула по носу оконная створка, как попал в лицо футбольный мяч, как в армии во время драки в казарме ему по носу засветили кулаком. Когда стемнело, сзади Меркол и его товарищи собрались вокруг телевизора и смотрели Марианну. И как было приятно сидеть в углу, скапывающей из носа кровью, нравилось быть избитым, униженным и чувствовать себя забытым, словно наказанный ребенок. В какой-то момент он заволновался, что его обыщут и найдут письмо Лоджи Верта. Долгое время вместе с другими он молча смотрел Мариану, виновато думая, что Торгутбей и его дочери в это время тоже смотрят сериал. Во время одной из рекламных пауз, сзади Меркол встал со стула, взял со стола индуктор, показал Ка и спросил, знает ли он, для чего это используется. Не получив ответа, объяснил, для чего. И помолчал, словно отец, который пугает ребенка палкой. «Ты знаешь, почему я люблю Марианну?» — спросил он, когда опять пошел сериал. «Потому что она знает, чего хочет. А такие интеллигенты, как ты, не знают, чего хотят. И этим причиняют мне боль. Вы говорите, демократия. а потом сотрудничаете со сторонниками шариата. Вы говорите о правах человека, а потом заключаете сделки с террористами и убийцами. Вы говорите «Европа» и умасливаете исламистов, врагов Запада. Вы говорите «феминизм», а поддерживаете мужчин, которые закрывают женщинам голову. Ты говоришь, что поступаешь так, как диктует тебе собственный разум и совесть. Думаешь про себя? Я поступлю так, как в этой ситуации повел бы себя европеец. Но ты даже европейцем быть не можешь. Ты знаешь, что сделает европеец. Если Ханс Хансен издаст ваше глупое воззвание, если европейцы воспримут это всерьез и пришлют в Карс делегацию, эта делегация прежде всего поблагодарит военных за то, что они не отдали страну в руки исламистов». Вернувшись в Европу, эти педики, конечно же, пожалуются, что в Карсе нет демократии. Вы жалуетесь на военных и полагаетесь на военных, доверившись им, чтобы исламисты хладнокровно не перерезали вас всех. Я не буду тебя пытать, потому что ты это понимаешь. Я думал о том, что теперь наступила очередь хорошего, что через какое-то время его освободят. и он успеет к Тургутбею и его дочерям и досмотрит вместе с ними Марианну. «Но прежде чем отправить тебя в отель твоей возлюбленной, я хочу сказать несколько слов об этом террористе-убийце, с которым ты заключил сделку, которого ты защищаешь. Хочу, чтобы ты кое-что намотал себе на ус», сказал Задимир Кол. «Но сначала...» Заруби себе на носу вот что. Ты в нашу контору никогда не ходил. Да и мы, вообще-то, примерно через час освобождаем это здание. Новым местом нашего расположения будет последний этаж училища имамов-хатибов. Там мы будем тебя ждать. Может быть, ты вспомнишь, где скрывается ладживерт и где ты только что совершал вечернюю прогулку. И, может быть, захочешь поделиться с нами этой информацией? Сунай, когда был еще в своем уме, наверняка сказал тебе, что это твой красивый герой с глазами ярко-голубого цвета. Безжалостно убил телеведущего с куриными мозгами, который чернял нашего пророка. И также организовал убийство директора педагогического института, который ты имел удовольствие видеть собственными глазами. Но существует еще кое-что, о чем подробно узнали трудолюбивые специалисты по прослушиванию из НРУ, и о чем тебе до настоящего времени не говорили, чтобы не огорчать тебя. Но теперь мы решили, что будет хорошо, если ты узнаешь об этом. Мы сейчас добрались до того момента, о котором Кафф последующие четыре года Вспоминая свою жизнь, вот такой на механик перематывающий пленку фильма назад, говорил, что лучше было бы, если бы то, что произошло потом, сложилось совсем иначе. И бекханем вместе с которой ты мечтаешь убежать во Франкфурт и стать счастливым. Когда ты была любовницей Лотжеверта, сказал сзади меркул мягким голосом согласно делу которое лежит передо мной их связь началась четыре года назад тогда и пекханым была замужем с мухтарбеем который добровольно снял свою кандидатуру на пост мэра города и этот полоумный бывший левый и извини поэт к сожалению совершенно не замечал что ладжаверт которого он с восторгом и почестями принимал в своем доме, чтобы тот организовал молодых исламистов Карса, пока сам он продавал электрические обогреватели в своем магазинчике бытовой техники, имеет очень тесные отношения с его женой. У него дома. «Это все вы придумали заранее. Это неправда», — подумал Ка. Первым, кто заметил эту тайную любовь, конечно же, после сотрудников отдела прослушивания, из управления. Была кадифе Ханым. И Пек Ханым, у которой были не очень хорошие отношения с мужем, под предлогом приезда сестры, которой предстояло учиться в институте, съехала вместе с ней в отдельный дом. Ладжеверт по-прежнему то и дело приезжал в город для того, чтобы организовывать молодых исламистов. Вновь устанавливался у Мухтара, который восхищался им. А когда кадифе уходила на учебу, остервеневшие любовники встречались в этом новом доме. Это продолжалось до тех пор, пока в город не приехал Тургутбей. И отец, и обе дочери не переселились в отель Карпалас. После этого место старшей сестры заняла Кадифаэ, примкнувшая к девушкам в платках. У нас есть доказательства, что был даже своеобразный переходный период, когда наш Голубоглазый Казанова управлялся одновременно с обеими сёстрами. Ка, собрав всю свою волю, отвёл глаза, которые застилали слёзы, от Зэди Меркола и устремил их на печально дрожавшие фонари на заснеженном проспекте Ататёрка, который, как Ка только что заметил, оттуда, где он сидел, Можно было видеть насквозь. «Я рассказываю обо всем этом только для того, чтобы убедить тебя, какой ошибкой является то, что ты скрываешь по своей добросердечности место, где прячется этот ужасный убийца», — сказал Задимиркол, который, как и все члены независимых группировок, говорил тем раскованнее, чем больше боли причинял. «Я ни в коем случае не хотел тебя огорчать». Скорее всего, выйдя отсюда, ты будешь думать, что все то, что я тебе рассказал, не является информацией, полученной службой прослушивания, которая за последние сорок лет оборудовала весь Карс подслушивающими устройствами, и что это ерунда, которую я придумал. Возможно, и Пекханым убедить тебя поверить в то, что все это ложь, чтобы не омрачить ваше будущее счастье в Франкфурте. У тебя мягкое сердце, оно может и не выдержать. Но чтобы ты не сомневался в правдивости того, что я говорю, я, с твоего позволения, прочитаю тебе несколько убедительных любовных разговоров, которые наша власть записала, потратив так много средств и потом приказала секретарям перепечатать. «Милый, милый мой, дни, проведенные без тебя, это не жизнь», сказала, например, Ипек Ханым четыре года назад. 16 августа, жарким летним днем. Возможно, они тогда в первый раз расставались. Через два месяца, когда Ладжеверт приехал в город, чтобы сделать доклад на тему «Ислам и недозволенное», он позвонил ей за день восемь раз, из бокалейных лавок и чайных. И они говорили о том, как любят друг друга. Через два месяца, когда однажды Пек Ханым захотела бежать с ним, но так и не решилась, Он говорил, что у каждого человека в жизни есть только один любимый человек, и что у него это она и пек. В другой раз она, из ревности к его жене Нерзуке, оставшейся в Стамбуле, сказала Ладзеверту, что не может заниматься с ним любовью, когда ее отец дома. Ну и в конце концов, за два последних дня он звонил ей еще три раза. Может быть, звонил сегодня. Сейчас у нас нет записи их последнего разговора. Неважно, о чем они говорили. Об этом ты сам спросишь, — выпек ханым. — А, прошу извинить меня. Я вижу, что я и так сказал достаточно. Ну, пожалуйста, не плачь. Друзья, снимите с него наручники. Вытри лицо. И, если хочешь, тебя отвезут в отель.